Это было единственное существо, которое он вырастил и поставил на ноги. Мара нуждалась в заботе, но она привыкла жить одна, и присутствие второго человека её раздражало. Это был живой пример диалектики: единство и борьба противоположностей. Она не могла без него и не могла с ним. Срывала на нём свою безнадёжность. А Димочка закрывал глаза: "Не вижу, не слышу". Самс ладил с котами, что наводило на мысль, А собака ли он вообще? Когда наступали улучшения, начинало казаться, всё обойдётся. В самой глубине души Мара знала, что она не умрёт. Взрываются звёзды, уходят под воду материки, но она, Мара, будет всегда. В такие дни они ходили в театр. Однажды отправились в "Современник". Мара заснула от слабости в середине действия. В антракте люди задвигались, и пришлось проснуться. Вышли в фойе, Мара увидела себя в зеркало. Она увидела, как на неё цинично и землисто глянул Рарк. Именно в этот момент она поняла, что умрёт, умрёт скоро и навсегда. И это единственная правда, которую она должна себе сказать. А может и не должна, но всё равно это единственная правда. На второе действие не остались. Вернулись домой. В комнате посреди ковра темел сырой кружок. "Это твои коты", закричала Мара. и стала лупить котов полотенцем. Не трогай моих котов, это твоя собака, заступился Димочка, загораживая своих зверей. Убирайся вместе с ними, чтобы вами тут больше не пахло. Я уезжаю со стрелой, обиделся Димочка. Он сложил котов в корзину и ушёл хлопнув дверью. Томс подбежал к двери и серотливо заскулил. Мара пошла в спальню, легла, Ни с того ни с сего в памяти всплыла та крыса из далекого детства, которая карабкалась по прутьям клетки от неумолимо подступающей воды. Всему живому свойственно карабкаться. Кто-то стоит над Марой с ведром, вода у подбородка. Сопротивляться бессмысленно. Единственный выход — полюбить свою смерть. Вдруг Мара увидела снотворное, которое Димочка оставил на туалетном столике. Без него он не засыпал. Мара схватила пузырёк с лекарством и побежала из дома. По дороге она вспомнила, что забыла надеть парик и туфли. Стояло жаркое лето, ногам и голове было тепло. Мара бежала с голой головой в японском халате с драконами. Прохожие оборачивались, думали, что это бежит японец. Вокзал находился в 10 минутах от дома. Состав был уже подан, но ещё пуст. Мара пробежала по всему составу, не пропустив ни одного вагона. Димочки нигде не было. Она медленно побрела по перрону и вдруг увидела Димочку. Он стоял против одиннадцатого вагона и смотрел в никуда. При Маре он не позволял себе такого лица, при ней он держался. А сейчас, оставшись один, расслабился и погрузился на самое дно вселенского одиночества. Горе делало его тяжёлым, не всплыть. Да и зачем Что его жизнь без Мары? Она была ему нужна любая, с предательством, подлостью, получеловек, но только она. Из корзины выглядывали кругловатые коты. Мара хотела позвать его, но горло забило жалость. Мара продралась сквозь жалость. Получился взрыд. «Димочка!» — взрыдала Мара. Димочка обернулся, увидел Мару, удивился. Брови его поднялись и Её лицо стало глуповатым, как все удивлённые лица. Ты забыл лекарство. Мара бросила флакон в корзину с котами и тут же пошла прочь, шатаясь от рыданий, как в детстве.